Голова п я т Фурия. Фурию разбудил треск горящих поленьев. Стоякий запах готовящейся еды проник в палатку и наполнил ее ароматом свежей каши и пережаренного мяса. Ошарашенно тряся головой, она села на ш к у р а хустилавших голую землю. Выглянула наружу. Насколько хватало зрения, повсюду сновали сонные орки. Кто-то нёс набранную в о г р о м н ы е меха и самодельные вёдра воду, другие тащили продукты к полыхающим кострам, где уже иные их сородичи начинали процесс готовки. Разглядывая чужеродный лагерь, она выбралась из своего, откровенно говоря, небольшого шатра и замерла у входа. Перевела взгляд на свою оливковую кисть, помахала ей перед лицом, опустила взгляд вниз. И уставилась на свои ноги, крепко стоящие на земле, подпрыгнула, еще раз. Земля пружинила, посылая вибрацию через ноги, отдаваясь во всем теле. Ее лицо словно разгладилось, исчезла печать застарелой злости и тоски, которая прослеживалась в ее нахмуренном до этого момента лице. Искренняя улыбка выползла на него. Как робкое солнце после особенно сурового и долгого ночного шторма. Совсем другим взглядом она осмотрела оркский лагерь, простирающийся далеко вокруг. Только теперь обратила внимание на о б л а ч к а пара, вырывающиеся из юрта при каждом выдохе. Землю стелал глубокий снег. На западе виднелись теряющиеся в облаках вершины гор. Чертовски холодно. Только шкуры, укутывающие ее тело, не давали ей окончательно заледенеть, но даже они слабо помогали. Стоило хоть ненадолго замереть на месте. Ты долго собираешься освещать мир этой кретинской улыбкой? Раздался ворчливый голос. Фурия о т в л е к л а с ь и взглянула на говорившего, старого орка с седеющими волосами, что нетерпеливой походкой приблизился к ней от ближайшего шатра. Его кожа, как и кожа всех остальных сновавших вокруг о р к о в разительно отличалась от ее собственной и имела оттенок на стыке серого и синего. Чего молчишь? От восторга, что старый Ягран протащил тебя на испытание и з а к отнялся? А? Ох, предки, помогите! Лучше бы и дальше молчала, сошла бы заумную. Так, старик, ты сейчас д о выступаешься? Даю тебе шанс начать заново, но уже вежливо. Орк плюнул на землю. Вот она черная неблагодарность. Говорили мне, Ягрен сдалась тебе эта девчонка, пусть предки решат ее судьбу. Прокормил, вырастил, договорился с Дугаримом, чтобы тебе шанс дали, и вот уже мне какая-то н е д р о с л ь угрожает расправой. Ягрен вскинул руки к небу. Славные предки, поразите меня на месте, если это не самая вопиющая наглость, что вы когда-либо видели. Предки, по-видимому, остались б е з у ч а с т н ы Испытание. Ранг обычный. Ваш эпикун Ягрен предоставил вам возможность пройти испытание, которое позволит вам стать полноправным членом клана г р е м я щ е г о Пика. Задача: следовать за Ягреном. Награда, опыт, репутация, доступ к выбору архетипа, одна необычная способность на выбор. Девушке стало неловко от прочитанного. Все же лезть в драку с ним она не собиралась. Просто не разобралась в манере орка вести диалог. Она сделала примиряющий жест рукой. Что ты хотел, Ягран? Орк минуту изучающе рассматривал Фурию. удовлетворившись достаточной степенью раскаяния на ее лице, он п р о с к р е п е л "Что, что? Забочусь я тебе, кротышка, всю еду сейчас расхватают, пока ты снек ртом ловишь. А на голодный желудок тебе и с п ы т а н и я не пройти. Это колысы бабки не ходи." Вцепившись в нее, он потащил девушку к одному из костров, где огромный толстый орк наливал черпаком кашу в подставленные миски. Выглядел он так, будто подворовал процентов сорок еды в его ведении, и стремился разъесться до размеров огра. Цыкнув на подошедшую парочку, о в а р небрежно выдал им зачерствевшие с края лепешки кашу и обугленные куски мяса, сложенные в глиняную миску. Да уж равномерной обжарки тем более грили тут не слышали. Фурия зачерпнула клейкой месиво из неизвестных злаков и отправила в рот. Сморщилась, проглотила. г о с п о д и что это за гадость! Простите, королева, всех фазанов переловили, но повар будет непременно казнён. С арказмом отозвался Ягран. Ешь давай, пока без тебя не ушли. Девушка н а с у п и л а с ь но промолчала. Попробовала мясо. Да хорошо приготовленного шашлыка. Ему как до Луны, выплюнул, а не проживав. Так, я не могу на это смотреть больше. Ты, давай сюда сырое мясо. Повар, шалевший от такой наглости, даже икнул. Дочка не буян, ь н а с же из лагеря выгонят. Шепотом с т р я л Ягран. Ша, рявкнула Арчанка. Мясо, быстро. Она выжидающе вытянула руку к будущему огру, который избегал недоедания. Как кот объятий. Повар почесал в затылке сальными руками и внезапно улыбнулся. Будь по твоему, но если облажаешься, отдаешь мне все деньги и проваливаешь п р о ч ь из лагеря. Десять порций за полчаса решат вот эти ребята. Он обвел рукой орков, не получивших свой завтрак. По рукам. Поставив условия, он удовлетворенно скрестил руки на необъятной груди. А если справлюсь, принесешь публично всем извинения, что пытался нас отравить, и уже ты отдаешь мне все свои деньги! – воскликнула азартно фурия. Повар согласно затряс головой. Не совсем железный шеф. Ранг обычный. Вы поспорили с поваром клана Гремящего Пика о том, кто лучше приготовит мясо. Задача: приготовить десять порций жареного мяса за полчаса. Вкуснее, чем это вышло у Орфина. н о л и з десяти. Награда, опыт, репутация, вариативно. Фурия не церемонясь отстранила спорщика от костра и заняла его место. Быстро пробежалась глазами по доступным припасам, понюхала мешочки со специями, коих имелся совсем небогатый выбор. Спасибо, что хоть крупная каменная соль водилась. Скривившись, оглядела у Бога сделанную сковородку из неизвестного металла, всю в толстой пленке жира и следах старой еды. Вижу цель, не вижу препятствий. С усмешкой вспомнила она коронную фразу отца, с которой тот вечно творил что-то чудное, так забавлявшее ее в детстве. Проблема в неравномерной обжарке. Оглядела н е б р е ж н о нарезанные куски мяса, слишком толстые, чтобы пропечься нормально. в з я л а т е с а Корфина, лежащий на деревянном бруске, да быстро поняла, что тот затупился. Еще когда его владелец ходил пешком под стол, Фурия з л о п л ю н у л а под ноги и пробежалась глазами вокруг. Время ее не ждало. я г р е н словно сообразив, в чем з а г в о з д к а протянул ей простой охотничий нож, чуть больше ладони в длину. Девушка благодарно кивнула и начала нарезать мясо длинными тонкими кусками. Вышли импровизированные стейки, за форму которых на любой профессиональной кухне ей бы оторвали уши, но для неизбалованных орков и так сойдет. На ощупь вытащив горсть наименее неприятной обонянию приправы, что слегка напоминала ей тимьян, она обсыпала получившиеся порции соль по карано. Влага выйдет. Пусть готовить она не любила, но желание не зависеть ни от кого. Требовало знать хотя бы основы этого дела. Отец готовить обожал. Спасибо за науку. Сковородка стояла прямо на массивном куске дерева, не меньше локти в диаметре, горящем изнутри. Поэтому пламя вырывалось из него высокими и прерывистыми языками. Вот и вторая причина отвратной стрепни. Фурия бросила четыре куска мяса на раскаленную сталь. Сразу получив ожоги от летящих во все стороны кипящих капель жира, вам нанесли пять единиц урона. Можно и все десять за раз, как этот болван делал, но контакта с поверхностью не будет. Считай вслух. Рявкнула она на ближайшего орка. Тот хотел воспротивиться, но столкнувшись с ней взглядом, передумал. Всплыл в памяти образ жены. С ней он тоже избегал спорить во время с т р я п н и Лишь его товарищ рыкнул гневно: "Умер нрав, с и р о т а пока по макушку в землю не вбили". Фурия хотела резко ответить, но столкнувшись взглядом с ним, тут же передумала. Пришлось молчать. Жизнь полная стычек, споров, а иногда и потасовок, научила ее разбираться в людях. На кого можно рыкнуть, а с кем лучше не шутить. У этого орка слова с делом расходиться не будут. Арифметик тем временем вспомнил цифры и начал неуверенный отсчет: э, один, два, три. Девушка взялась за длинную ручку и подняла сковородку выше над огнем, замерев в такой позе. Так, конечно, гораздо сложнее, но температура обжарки будет приемлемее. с удивлением обнаружила, что держит массивную даже на вид сковородку не то, чтобы легко, но справляясь на вытянутых руках прямо перед собой, чтобы брызгающие капли доставали как можно меньше. с ч т о в о д дошел до тридцати и задумался, вспоминая следующее число. С трудом удержав рвущийся из горла вопль, м е р з а е ц я тебя сейчас по х р е б т у о г р е ю не с м е й рушить мне процесс, она бросила взгляд на старика. Ягрин мгновенно понял неозвученную просьбу и продолжил считать: тридцать один, тридцать два, тридцать три. Когда истекла вторая минута, х е к н у в ф у р и освободила одну руку и перевернула куски мяса тем же н о ж о м что резала. Времени искать щипцы, даже если они имелись, не оставалось. Заново. Коротко бросила она. Кинув первые четыре порции в глиняные миски, она стукнула по протянутым к ним зеленым рукам. Рано. Накрыла миски их товарками, не выпуская горячий пар. С нуля до тридцати, попросила она я г р е н а Пока тот с т о и ч е с к и считал, девушка нарезала следующие четыре порции. Ловко сняв импровизированные крышки с мисок. Она посыпала мясо крупной каменной солью, раздавленной прямо в руках. Можно! Отрывисто с командовала Фурия, поворачиваясь к ожидающим еды спиной. Из-за этого она не видела, с каким остервенением Орки разорвали и м и г о м проглотили о д у р я щ е пахнущее мясо, но прекрасно слышала это, когда подошел черед второй порции. К ней протянулось уже не четыре пары рук, а все восемь. Только что набившие брюх орки, не стесняясь, просили, требовать все-таки побоялись добавки. Поняв по возбужденному блеску их глаз, что лезут вперед они так сильно, неспроста, их товарищи оттеснили наглецов и забрали готовое мясо. Последнюю третью порцию она дожаривала с трудом. Все же устала держать огромную будто чугунную сковородку в воздухе, явно. Неприспособленную для такого метода готовки. Это не китайский вок, которым хоть ж о н г л и р у й Спасибо обретенной силе, без нее и 30 секунд в такой позе не простояла бы. д о л о т и руки украшали красные ожоги, но она терпела молча, и не такое приходилось носить. Из-за финальных двух кусков мяса, разве что драка не началась. Уже восемь орков, распробовав ее готовку, вспыхивали как спички. Двойка, не получившая еще своей порции, с печалью смотрела на происходящее, не надеясь увидеть свой завтрак. Громок, ты куда свои кривые лапы тянешь? Сейчас моя очередь. Барган, ты давно смелел или забыл, как я тебя в кольце предков пинками гонял? Повар, который разве что не плакал при виде такой войны за обычное мясо, уныло склонил голову. Признаю поражение, Фурия Хадактай. протянул огромный орк. Не совсем железный шеф. Ранг обычный. Вы поспорили с поваром клана г р е м я щ е г о Пика, кто лучше приготовит мясо. Задача приготовить 10 порций жареного мяса за полчаса вкуснее, чем это вышло у Орфина. Ноли з десяти. Обновлено. Задача приготовить 10 порций жареного мяса за полчаса вкуснее, чем это вышло у Орфина. 10 из д е с я т Задание выполнено. Плюс полторы тысячи опыта. Репутация сорками повышена на 500. Равнодушие. Освоена профессия кулинария. Получен второй уровень. Плюс один. Ваша сила повысилась до двух. Плюс один. Ваша выносливость повысилась до двух. Плюс один. Ваш интеллект повысился до двух. плюс один. Вы получили достижение своими руками. Ранг первый, один из четырех. Используя пластиковые бутылки и стамеску, сегодня мы соберем бюджетный планшет. Описание: изучить одну профессию. Награда: усиливает положительные эффекты от первой профессии на 10 процентов. Орфин неловко помялся. И рубанул размашисто рукой перед собой. Прости меня, Фурия, хатактай, обманул тебя. Нет у меня денег, проиграл все вчера в кости, не верил, что сможешь меня превзойти. Орк кашлянул. Девушка раздраженно нахмурилась. И тут с п л о ш н о й кидалово. Не сердись, есть у меня награда для тебя. Орфин засунул руку в свой походный мешок и покопавшись. Вытащил кусок выделанной кожи, покрытой письменами. Эти рецепты достались мне от моего учителя Гранука Бакша. Не п р е у с п е л я в р е м е с л е сама ты это видишь. Может быть, тебе удастся. Орк поклонился слегка и протянул ей находку. Фурия задумалась. И нафига мне это богатство? Буду азу из коровьих хвостов готовить. Нет уж, спасибо. Хотела отказаться, а потом любопытство все же пересилило. Не показывая эмоций, выдернула награду повара и повернулась к Яграну. Ну что, пошли? Куда мы там спешим? Как куда? в с п л у л рука Мёрк. Последний ум отбила. испытание сегодня. Пройдешь его успешно, получишь почет и уважение, возможность выбрать учителя, докажешь, что больше не ребенок. Перечислил, загибая пальцы, старик. А юрта трёхкомнатная и двойка вороных не полагается? Саркастически хмыкнула девушка. Тебе бы всё шутки шутить. п о с е р ь ё з н е лорд. Испытание – древнее о б ы ч и й нашего народа. Оно расставляет всё по своим местам. Кто пустобрёх, кичливый, а кто будущий воин и защитник клана. Ты, Фурия. Старик ткнул в неё пальцем. Низкло на гремящего пика, и только испытание может это изменить. Хочешь показать всем, на что способна? Пройди его с честью, а не с кошеваром соревнуйся. Если не ради себя, то хотя бы ради меня. С горечью произнес Ягран. Я стал изгоем в тот день, когда подобрал маленький кричащий сверток в лесу. До сих пор не жалею об этом, дочка. Он откашлялся. Просто хочу, чтобы все знали, на что ты способна. Фурия посмотрела себе под ноги, повела плечом. В голову пришел старый выцветший плакат, висевший на стене ее комнаты. В школьные годы в нем сконцентрировался ее внутренний протест, бессмысленный и беспощадный против школы, матери, общества, мира. Красная рыбка, плывущая против течения. против косика своих желтых товарок и надпись что если ты прав а они нет Ягра нарушил неведомый обычай установив ее потому что считал это правильным заплатил за это отчуждением ощущение которое она хорошо знала на своей шкуре хорошо я принесу победу Ягра улыбнулся не сомневаюсь Несколько дюжин претендентов расположилось надгороженным от остальной части лагеря поле. Кто-то сидел, привалившись к столбам, отделившим зону. Кто-то разговаривал и шутил со своими друзьями. Ягран обнял ее на прощание, но пройти сюда не смог. ф у р и я никому бы не призналась, но ей оказалось приятна забота старика. Каким-то образом внутри сформировалось чувство, будто она действительно знала его с рождения, в о р ч л и в у ю манеру общения и колючий характер, сильную привязанность к ней в самой глубине души. испытание, ранг обычный. ваше п е к у н я г р а н предоставил вам возможность пройти испытание, которое позволит вам стать полноправным членом клана г р е м я щ е г о Пика. задача следовать за я г р а н о м обновлено. задача. Выслушать Дугорима. Награда, опыт, репутация, доступ к выбору архетипа, одна необычная способность на выбор. Сирота, ты что здесь забыла? Вырвал ее из размышлений неприятный голос, словно н а ж д а к о м по дереву прошли. Кухня находится в другой части лагеря. У тебя же так хорошо получается. Заблудилась? Девушка перевела взгляд на говорившего. Высокий, сильный, даже на вид орк насмешливо улыбился, словно отмочил п о т р я с а ю щ е смешную шутку. Похоже, вести о соревновании в готовке успели долететь и сюда. Я почуяла дикую вонь из своего шатра, думала, труп разлагается. Пришла проверить, это всего лишь тырот открыл. Она заметила небольшую табличку сбоку от его головы. Фандрак. А что значит цифра пять у его головы? Окружающие орка товарищи хохотнули, безуспешно прикрывая смех кашлем. Фандрак нахмурился и подступился к ф у р и и выше ее на голову, шире в плечах. Глупо, сирота. Придется тебя проучить. Извинишься сейчас, позволю греть мой шатер ночами и готовить. Все, на что ты годишься. Громко и отчетливо бросил Лорк, кладя руку на ключицу девушки и сдавливая ее пальцами. Кисть сомкнулась, как клещи, причинив ей сильную боль. Фандрок поискал следы мучений на ее лице, но остался разочарован равнодушным взглядом девушки. Вам нанесли пятнадцать единиц урона. Задира изучал уверенность, и что-то за ней, конечно, крылось. Не просто пустая похвальба. Если дошло до драки, твоим оппонентом в девяти случаях из десяти будет мужик, а значит, он будет тяжелее и сильнее тебя в несколько раз. Придется драться. Бей первый, но бей по уму. Образ Льва Павловича, угрюмого тренера по самбо, как живой, в сплыл перед глазами. Не смей соревноваться в силе Гордеева, или болевой, или удушающий. И ни в коем случае, слышишь? Не вздумай падать, упадешь, уже не встанешь. За месяц не д а в а я шанса. Фурия смерила улыбчивогося придорка взглядом. Справлю с ь с ним. Игнорируя пальцы на плече, она п о с л а л а прямой джеб в лицо орка. Сломанный нос из ее опыта обычно деморализовал оппонента, останавливая бой. Фандрак лишь усмехнулся, перехватывая ее руку в полете. Не дооценила его. Быстрее, чем она успела среагировать, колено бойца влетело в ее живот, подкидывая тело в воздух, заставив ноги на секунду оторваться от земли. Вам нанесли тридцать единиц урона. Дыхание замерло в груди, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть. За загривок, как котенка, ее подняли с присыпанной снегом поверхности на уровень глаз ф а н д р о г а Тот улыбаясь поменял хватку, взяв ее за горло второй рукой, беспомощно болтаясь в воздухе, с хрипом пытаясь вдохнуть хотя бы каплю кислорода, она ударила инстинктивно, не раздумывая, большими пальцами по глазам, заставив его вскрикнуть и р о ж а т ь хватку. Вы нанесли 25 единиц урона. X2. Ребром ладони в горло. Фандраг даже ослепленный кровью повернул корпус. И рука с силой ударила в плечо. Кисть мгновенно немела. Под размашистым хуком орка она присела, удивившись, насколько глупая и считываемая атака исходила от в целом умелого бойца. Обманка. Колено орка влетело ей в лицо, отбрасывая назад. Вам нанесли 50 е д и н и ц урона. Тело, как вылетевший из кабины манекен для краш-тестов, покатилось к у б а р е м по снегу. Земля и небо поменялись местами несколько раз, прежде чем она остановилась. В голове звучал царь колокол, каждым ударом сопровождая приближающиеся к ней шаги. Кровь толчком б е л а из лопнувших губ, языком нащупав дырку на месте, где еще минуту назад находился выбитый клык, выпиравший изо рта. Девушка скривилась, зарывшись на мгновение лицом в снег, она прочистила голову. Холод привел ее в чувство. Пальцы орка приближались неторопливо и вальяжно. Он явно собирался снова взять ее за горло, считая, что бой уже окончен. Фурия дернулась назад, перехватывая надвигающуюся руку одновременно, ударив его по л о д ы ш к е Вы нанесли пять единиц урона. Неожиданность, а может просто с а п о г скользнул по обледеневшей земле, но нога ф а н д р а г а поехала назад. И он упал на одно колено. Фурия вцепилась со всей доступной ей силой в орчью кисть, взлетая с земли, и потянула ее прочь от себя, на встречу орку, силой выворачивая руку оппонента назад. Уже через мгновение орку пришлось изогнуться, чтобы последовать за своей рукой и замереть в неестественной позе. Пальцы грозили сломаться от любой попытки вырваться. Она нарочито не спеша. занесла поравую руку назад, так чтобы ф а н д р а к это видел, и предки ему свидетели. Он видел. Зрачки орка расширились. Он дернул рукой, охнув от боли. Кулак девушки силой впечатался в его лицо, вбивая орка в землю. Фурия сделала все, как учил тренер: довернула корпус и плечи, позволив инерции усилить удар, выдохнула с коротким криком. Вы нанесли 40 единиц урона. Волшебное ощущение! Никогда мое тело не переполняло такая мощь. Чёрт, даже на пике формы в б а н с к у я и в половину не могла похвастаться такой силой. Фандорак яростно заревел, скакивая с земли. Обоими руками он сжимал н о с а между пальцев густо струилась кровь. Ты сломала мне нож. Шука тебе конец! г н у с а в а выкрикнул новоприобретенный враг. В этом уже не осталось никаких сомнений. Достаточно. Веский голос прибил к земле тех, кто начал задорно покрикивать, ощущая намечающуюся драку. Между ними пронесся длинный посох, а следом медленно вышел старый орк, гораздо старше я г р е н а Длинная белая борода, стянутая в косу и украшенная металлическими кольцами, сухощавое тело укутано в плащ. отороченный мехом неведомого зверя, двуручный посох в руках, на который старик опирался при каждом шаге. Решите свои конфликты во время испытания. Уж поверь, тварь, решим. Злобы пробубнил Фандра к девушке, запрокидывая голову назад. Кровь не останавливалась. Аврора вытерла с лица кровь меховым рукавом и отошла подальше. Тем временем старик стукнул посохом об л и ж а й ш и й столб, привлекая внимание толпы. Медленно загрохотали барабаны, постепенно наращивая темп. Вскоре к ним присоединилось низкое з в о н ы в н о е горловое пение, хотя пением это назвал бы не всякий. Одна протяжная нота, которая болтом винчивалась в мозг. Барабаны достигли пика, и ф у р и и показалось, что голова разорвется от этого грома. Наступившая тишина. показалось абсолютный, неожиданный. Шаман заговорил не громко, но слышали его все до единого. Сегодня один из двух самых важных дней вашей жизни. Именно сегодня вы узнаете, кто вы на самом деле, из чего слеплены. Это во многом определит вашу дальнейшую жизнь. Это откровение бывает горьким, как уксус. Обжигающим, как угли, и гораздо гораздо хуже их обоих. Уксус можно запить сладким вином, угли потушить обычной водой, но эту истину вам придется нести всю вашу оставшуюся жизнь. Для многих это нож оказывается не по плечу. Осознание, что ты трус или того хуже предатель, останется с вами навсегда. Если во время испытания вы допустите слабину, голос шамана стал тише, и скорбь наполнила его. Фурия отвлеклась на мгновение, чтобы бросить взгляд на полоску здоровья, которая постепенно восстанавливалась. Воспоминания и сожаления будут мучить вас ночами, приходить в худшие моменты вашей жизни, холодный испаренный покрывая лицо. История клана знает немало тому примеров. Будьте к р е п к и во время испытания, будьте отважные и честные, и наконец, будьте достойны ваших предков. Все, что вам нужно, чтобы пройти испытание, это принести мне перо грифона. Их гнездовье находится на Кариикском пике. Как вы это сделаете, меня не волнует. Сразитесь с чудовищем, у к р а д и т е перо из его гнезда, обманите зверя. Я хочу видеть белое перо у себя в руках. Не думайте, что я не смогу отличить его от пера обычной птицы. Провести меня не удастся. Резко заметил оратор. Фури отвлеклась от инструкции, чтобы прочитать текст на табличке возле головы орка. Дугорим, орк-шаман, девяностый уровень. Шаман бьет в бубен и танцем вызывает дождь. Господи, куда я попала? Туда, где ты снова можешь ходить. Резко отозвался внутренний голос. В горы вы пойдете без оружия, без припасов и без верхней одежды. Равнодушно произнес Дугурим. Не брать ничего, кроме ножей. Молодые орки ответили на это возмущенными криками. Если вы слишком с л а б ы и тупы, чтобы найти себе пропитание и защиту в дикой природе, вы не заслуживаете права называться орком, тем более стать полноценным членом клана гремящего пика. Если же вам страшно, нахмурился шаман. Что ж, я слышал, эльфы охотно покупают рабов из нашего племени. Идите и променяйте свою свободу на сытую жизнь в клетке. Крикины притихли. На лицах орков, окружавших Фурию, ходили желваки злости и стыда. Даже ф а н д р а к отвлекся от боюка не своего носа и склонив голову, рассматривал землю. Лишь оказавшись наедине с дикой природой, Поставив свою жизнь на кон в поисках пропитания и укрытия, вы поймете, как вам повезло родиться сейчас, а не века раздора, м е ж д у с о б и ц ы братоубийственые войны, голод, смертельные твари, поджидавшие наших предков в пещерах, реках и лесах, и никого рядом, чтобы прикрыть твою спину. Даже кланов тогда еще не существовало. Во время испытания вы прочувствуете лишь малую толику лишений, сквозь которые пришлось пройти каждому орку. И быть может тогда вы поймете ценность дружеской руки. Быть может вы осознаете, какую честь оказывает вам клан гремящего пика, предлагая стать его членом. Дугурим обвел слушателей тяжелым взором и молвил: важнее испытания. Будет лишь день вашей смерти. Для многих этот день наступит тоже сегодня. И Если суждено вам умереть, сделайте это достойно, как подобает орку, стоя, с оружием в руках, не на коленях, трясясь от ужаса. У вас есть трое суток. Все, кто вернутся позже этого срока, считаются п р о в а л и в ш и м и испытания, независимо от наличия пера. Если вы не вернетесь вообще, это будет хорошая смерть. Мы добавим ваше имя в песню памяти. Вперед! Дугурим стукнул о землю посохом, отмечая конец церемонии. Испытание. Ранг обычный. Ваш апекун Ягран предоставил вам возможность пройти испытание, которое позволит вам стать полноправным членом клана г р е м я щ е г о Пика. Задача выслушать Дугурима. Обновлено. Задача добыть одно перо Грифона. Ограничение 72 часа. Условия провала: нарушить сроки выполнения задания. Награда: опыт, репутация, доступ к выбору архетипа, одна необычная способность на выбор. Фурия скинула на землю меховую куртку, рассмотрела нож, лежащий в руке. Так и не отдала я грану. Спасибо тебе, старик. К реальности ее вернул пронзительный ветер. Всего минуты без верхней одежды, и ей уже стало холодно. Шерстяная кофта с длинными рукавами, оказавшаяся под курткой, быстро покрылась ледяной коркой. На ее глазах ф а н д р а к перекинул через плечо т опор и с гневом кинул его на землю. С встретился с ней глазами и улыбнулся. Кровь капающая с носа окрасила эту улыбку а л ы м Нужно разобраться с ним как можно скорее. Выжить в дикой природе, оглядываясь постоянно за спину, будет невозможно. Фурия сунула нож за пазуху и побежала прочь. Поток молодых орков и арчанок струился из огороженной территории к лесу. Оказавшись вне лагеря, она тоже понеслась к деревьям, но в сторону от основной массы претендентов. Уже через несколько минут ее собратья остались позади, а тело хоть немного согрелось. Густой снег покрывал землю вокруг. При каждом шаге ее нога проваливалась почти по колено. Темп сильно снизился. Ветер, струившийся между деревьев, тряс ветками, завывая у нее в ушах. За ш и в р о т периодически сыпались комья снега. Заходящее солнце окрасило окружающий снега багровым. Твою мать! В зимнем лесу без одежды. Сколько у меня времени до гипотермии? Полчаса, час? Странно, что водой не облили на дорожку. Долбанные орки. Срочно нужно найти хоть что-то и сорудить одежду. Зябко обхватив руками плечи, девушка с трудом ступала через высокие сугробы, высоко поднимая ноги. Курсы выживания в природе даже простого спортивного ориентирования никогда ее не привлекали. Сейчас за это приходилось расплачиваться. Лес отнюдь не выглядел вымершим. Тут и там слышались короткие крики животных, протяжный волчий вой, застаивший ее в панике замереть на месте, придушенный в скрик не то косули, не то оленя с боем продавшего жизнь неведомому хищнику. Слушаясь и в в нервирующие звуки, девушка отвлеклась, за что и поплатилась. С коротким пронзительным рыком светки над ее головой прыгнул белый силуэт. Массивное тело сбило ф у р и ю с ног с силой, вминая ее в землю. На автомате она заслонила горло, и челюсти полные клыков сомкнулись на ее предплечье. Руку обожгло пронзительной болью. Вам нанесли 80 единиц урона. Дикие, горящие хищной ненавистью глаза смотрели ей в лицо с расстояния в несколько сантиметров. Крупное тело, покрытое дымчатой шерстью, вдавливало ее в снег. В голове словно компьютерная подсказка промелькнула давно услышанная фраза из передачи по каналу Discovery: "Снежный барс способен справиться с добычей, второе п р е в о с х о д я щ е й его по массе". О чем только не думает человек, оказавшийся в шаге от смерти? Тело перехватило контроль ушокированного сознания, и рука с быстротой гадюки вонзила нож в горло, вцепившегося в руку хищника. От начала до конца все заняло не больше пяти секунд. Вы нанесли 70 е д и н и ц урона. X 2 в а ш е владение кинжалами повысилось до одного плюс один. Кровь, словно под напором, брызнула ф урии в лицо, заливая глаза, что заставило ее зажмуриться. Тело инстинктивно дернулось, и только это спасло ей жизнь. Клыки хищной кошки впились в трапециевидную мышцу арчанки вместо того, чтобы сломать ей позвоночник и раскроить артерию. Вам нанесли 90 единиц урона. Ощущение раздираемой плоти, силой оттягиваемой от костей, н а п о л н и л о сознание дикой волной боли и ужаса. Рука, з а ж а т а я в ней ножом, сработала как механизм швейной машинки: вверх-вниз, вверх-вниз, в горло, морду, грудь и плечи хищника, залитым кровью лицом, Фурия наносила лихорадочные удары, куда угодно, лишь бы оттянуть ощущение клыкастой пасти, сжимающейся на так легко поддающимся мясе. Десяток резких злых уколов, наполненных ощущением неминуемой гибели, заставили Барса наконец. Разжать челюсти. Когда же она протерла лицо и открыла глаза, Барс уже умер. Лишь на периферии зрения исчезали цифры. Вы нанесли 25 единиц урона. Вы нанесли 19 единиц урона. Вы нанесли 36 х2 е x д единиц урона. Кое-как скинув его себя, девушка часто з а д ы ш а л а втягивая морозный воздух в легкие. Ее колотила дрожь. плюс 608 опыта. Автоматически опершись о мертвую тушу, она хотела встать, но перед глазами выскочило окошко интерфейса. Клык взрослого барса. Обычное. Используется для ремесел. Не осознавая своих действий, она коснулась надписи и кинула появившийся предмет в поясную сумку. Запястье выглядело плохо. Чудовищно, по правде говоря, сломанное безжалостным зверем, оно пульсировало тягучей болью, посылая слабость во все уголки тела. Кровь щедро льющаяся из разодранной руки пятнала снег. Любое движение головой заставляло ручей крови и шеи на с п и н о й м ы ш ц ы бежать еще обильнее. Фури отвела здоровую руку в сторону и зарядила сильнейшую пощечину себе, приводя тело в чувство. Вам нанесли три единицы урона. Волна адреналина отогнала дурман. Хороший старт. Десять минут в игре, я уже б л у ждя а по зимнему лесу с покалеченной рукой и раскуроченным как стейк телом. Собралась, г о р д е е в а Послышался такой знакомый голос тренера. Фурия рывком вонзила нож в остывающее тело и начала судорожно кромсать. Ей не приходилось делать этого раньше, как и участвовать в охоте. Ну жда, самый лучший учитель. Шкура барса с трудом слезла со зверя. Это чудовищно злило девушку. Словно и после смерти останки сопротивлялись ей. Владелец шкуры никак не хотел расставаться с чудесным мехом. Измазавшись по локоть в крови, она содрала широкую, еще теплую кожу, обтерла снегом от крови и налипшего мяса. Даже так шкура не милосердно смердела. Фурия проделала грубое отверстие в центре и просунула голову внутрь на манер пончо. Кое-как закрепила импровизированную одежду, чтоб не болталась вокруг корпуса ремнями. к о и имелись в изобилии на экипировке ее персонажа. Перед глазами выскочило какое-то уведомление, но она лишь раздраженно отмахнула его в сторону. Позади нее хрустнул снег. Страх пронесся молнией по телу, поднимая девушку на ноги. Слишком увлекалась спасением от холода, идиотка. ф а н д е р а к стоял в нескольких метрах, довольно улыбаясь. Корка застывшей крови покрывала его лицо, расходясь от носа безобразным узором. Какая удача, сирота! Тебя-то я как раз и искал. Медленно протянул орк. и з з а спины он достал широкий нож, две ладони в длину, с ярко выраженным скосом обуха клинка к острию. Я показал тебе свой сирота. Теперь твоя очередь. Оскалившись, бросил ф а н д р а к д е л а я шаг к ней. Фурия с сожалением посмотрела на тушу барса. Мясо практически готовое к разделке. Еда. Не раздумывая ни секунды, бросилась прочь. Орка такая трусость застала врасплох. ч е р т ы х н у в ш и с ь он рванул за ней вслед. Думай головой, думай головой. Одна рука я сейчас ему не соперник. Быстрый бег по заснеженному лесу вымывал мысли из головы. Тяжело размышлять, когда приходится уворачиваться от острых веток, которые так и н о р о в я т выбить глаз или подсечь ноги. Догоню тебя, тварь! д о нёсся голос её преследователя. Бежать и кричать выходило у него с трудом, поэтому вскоре он замолчал. Постепенно ночь раскинула свой плащ над лесом. Лёгкий жгло волнами усталости. Судорожные вдохи с трудом наполняли их кислородом. Фурия хотела упасть, сдаться и умереть, но прямство гнало ее вперед. Вылетевшая из темноты ветка сбила девушку с ног, падение на поврежденную руку обожгло словно кипятком. Стон против воли вырвался из сжатых зубов. Фандрак приближался. Вам нанесли шесть единиц урона. Да что ж так не везет? На лицо д е в у ш к и упала первая снежинка. Еще одна. в Скочив на ноги, она продолжила бег, молясь, чтобы снегопад усилился. Кто-то ответил на ее молитвы. Меньше чем через минуту буря полностью накрыла лес. ф а н д р а к несся вслед за своей жертвой. То, что она являлась жертвой, а он охотником, орк считал само собой разумеющимся. С самого детства он рос сильнее и выше своих сверстников. Немногие осмеливались перечить ему в чем-либо. Еще меньше выжило после этого. м а л о х о л ь н ы й Шагрол, любитель читать свитки и слушать старого шамана, так смешно разевал рот, пытаясь набрать в легкие воздух, когда он упустил его с головой под воду. Мощная река унесла тело, не оставив и следа. Не стоило ему шутить тогда на глазах сестер. р о г а ш совсем не стоило. Говорят, что противоположности притягиваются, Фандрак. с невинным лицом заметил Шагрол, посматривая искоса на симпатичных двойняшек. Надеюсь, когда-нибудь ты встретишь кого-то симпатичного, умного и благородного. Фандрак недоуменно почесал в затылке. Арчанки прыснули, заливаясь звонким смехом. Это воспоминание до сих пор заставляло его в спыхивать, как факел. Куда эта сука подевалась? Только что же впереди бежала? Девушка д о с е л е с трудом пробирающаяся сквозь снег на расстоянии десятка шагов от него словно испарилась. ф а н д р а к повертел головой, ища ее следы. Проклятая метель, как не к месту, не скрыться тебе м р а з ь ответишь за мой нос. Снег валил с неба сплошной белой стеной. Он сделал шаг вперед и, н а с у п и в ш и с ь принялся в ы с м а т р и в а т ь д в и ж е н и е в темноте. Фандраг не видел, как сзади него в темноте зажглись два янтарных глаза, гибкая фигура поднялась с земли, стряхивая облепивший ее снег. Свиснул т нож, рассекая тишину, а вместе с ней ногу орка. Подколенное сухожилие Фандрага лопнуло, как чрезмерно натянутый канат. Крик, полный неожиданности и страха, вырвался из его горла. м о г у ч е г о орка повело в сторону. И он рухнул на одно колено, судорожно вертя головой. Охотник пропустил момент, когда из белой мглы вылетела Фурия. С коротким криком ее кулак, усиленный весом ножа, во второй раз з а д е н ь впечатался в лицо ф а н д р о г а Казалось, его нос разлетелся на сотни осколков от боли. Завывание даже не крик испустил тот, кто привык считать себя источником опасности. Одной рукой он потянулся куда-то внутрь одежды. Второй отмахнулся наугад ножом, пытаясь достать девушку, да только нож давно пропал из его руки, уронив клинок от внезапной вспышки боли, он и не заметил этого. т е м н о т а словно поймала его руку и рванула на себя, выгибая под немыслимым углом, подсекла ноги, навалившись ему на спину, безжалостное колено уперлось о р к у в шею, а его лицо — в снег, пуская кровавые пузыри при каждом болезненном вдохе. А темнота все продолжала доворачивать руку в сторону, щелкнул локтевой сустав, затем плечевой. Леса почти подобралась к запоздавшему зайцу. Ему давно следовало находиться в безопасной сухой н о р е Ей удалось против ветра подкрасться к нему на расстояние прыжка. Вкус мяса уже чудился ей на острых клыках. Где-то далеко от двух животных на другом краю ночного леса раздался о глушительный вопль. переходящий в протяжный визг. Доли на ухи зверек испуганный шумом рванул прочь. Леса осталась без ужина. Отрывистые частые выдохи разгоняли тишину замершего леса. В груди бешено колотилось сердце. Только что фурия убила своего первого врага. От барса девушка спаслась инстинктивно, не раздумывая, но ф а н д р г а погубила вполне с м ы с л н о Могла убежать, а что дальше? Оглядываться на каждый звук, ожидая его появления? Нет. Нужно сразу ставить точку в таких конфликтах. Несмотря на осознание этого факта, ее грызла совесть. Это жесткая и суровая схватка. Никак не тянуло насправедливые сражения, где противники, расшаркиваясь, дают друг другу возможность подобрать оброненное оружие или тем паче проявляют милосердие к п о в е р ж е н н о м под высокопарной р е ч и о чести и справедливости. Напала со спины, заманила в ловушку. Лучше ли я этой мрази хоть на с к о л ь к о Бессмысленным взглядом она посмотрела на лог, где мигали свежие уведомления. Ваша сила повысилась до трех плюс один. Ваша ловкость повысилась до двух плюс один. Ваше владение кинжалами повысилось до двух плюс один. Непривычно и странно казалось ей видеть какой-то текст на периферии зрения, словно те очки дополнительной реальности, что по рассказам отца лет пятьдесят назад пытались всем продать китайцы. В начале идея новинки людей захватила. Но очень быстро выяснилось, что постоянно выпадающий перед глазами текст очень сильно отвлекает. в и ш е р о н в этом плане оказался куда гуманнее. Полупрозрачный текст не загромождал п о л е зрения, а всегда находился либо в углу поля обзора, либо внизу, по желанию раскрываясь в центр. Дрожали перемазанные в крови руки, и не только от пережитого стресса. Убегая торка, холод она почти не замечала. Но сейчас постепенно отходя от всего случившегося, ощутила, что зуб не попадает на зуб. Да еще маскировка в сугробе усугубила дело. На вас повесили д е б а в о м о р а ж е н и я бесконечно до повышения температуры тела выше 35 градусов. Усталость накапливается в два раза быстрее. Здоровье снижается на один процент каждую минуту. Силком заставив себя встать, она начала ощупывать труп. В голове п ы л а л а любимая фраза присказка Йоку Мира по пауэрлифтингу с а м а н т ы Райт: слабаки не выигрывают, победители не сдаются. Как и всегда, этот девиз придал ей сил. Выскочившее окно интерфейса предложило девушке небогатую добычу: плюс семьдесят м е и Последний довод. Пятый уровень. Необычное. Слот. Правая левая рука. Тип кинжал. Прочность 50 из 50, урон от 75 до 115, плюс три к выносливости, плюс три к силе. Закинув находку в инвентарь, настойчиво она продолжила выворачивать карманы и ощупывать тело. Куда-то эта скотина тянулась. Вселенная вознаградила упрямство. Маленькая кожаная фляга плоской формы, спрятанная. Во внутреннем кармане рубахи мощное целебное зелье восстанавливает сто процентов здоровья и снимает физические д е б а ф ы Ваша наблюдательность повысилась до одного плюс один. Вы выучили новый навык наблюдательность 1 и з 75. п о з в о л я е т обнаруживать т а й н и к и скрытые знаки, ловушки, попытки обмана NPC и другие малозаметные детали. С ростом навык увеличивается шанс нахождения искомого. Недоверчиво покачав головой, она з а л п о м о прокинула зелье внутрь, ожидая мерзкий лекарственный вкус. Но в а ш е р о н в очередной раз преподнёс сюрприз. Насыщенный клубничный оттенок разогнал мертвенную слабость. На её глазах запястье с хрустом вправилось, а наросшая кожа по цвету никак не отличалась от её собственной. Ощупав запястье. Фурия не почувствовала и следа боли. Больше предметов на теле не нашлось, но это не остановило ее. С силой в ы д и р а я руки и ноги из зиндивевшей одежды, она р а з д е л а ф а н д р о г а до нижнего белья, которое напоминало набедренную повязку, откатила труп в сторону. Снег быстро припрошил морду орка, навечно застывшую в маске страха, душок поднимавшийся от одежды. заставил ее скривиться, но пришлось подавить брезгливость. Холод не тетка. Рубаха и жилетка ф а н д р о г а пошли под шкуру барса, создав несколько слоев одежды, а из длинных брюк, связанных в штанинах, вышла импровизированная сумка. Закинув ее через плечо, о н а не глядя на занесенный метелью труп, побрела дальше. В пещере ц а р и л а чернильная тьма. Замершая статуя и Фурия отчаянно вслушивалась в тишину. Если пещера имела хозяина, себя он ничем не выдавал. Наткнулась на укрытие она совершенно случайно, обходя по периметру холм, сдыбивший землю, на вершине которого стояла кривая ель. Она заметила не широкий лаз, уходящий под землю, практически занесенный снегом, лишь иная тональность ветра, проникающего в отверстие. Позволила девушке его обнаружить. Борозды, оставленные в земле, заставили ее сглотнуть. Могучая петерня с солидными когтями легко укладывалась вслед нанесенных на стенки тоннеля. Выбора не оставалось: без укрытия на ночь долго она не продержится. Лаз резко сворачивал налево, таким образом создавая изгиб, преграду от ветра. Внутри оказалось сухо. С трудом стоя на полусогнутых, Фурия обследовала пространство на ощупь. Нервы натянутые, как струны, ждали подвоха, атаки из темноты, к о т о р о й не п о с л е д о в а л о Удостоверившись, что она одна в пещере, Арчанка натаскала внутрь валежник, собранный вокруг холма. Промерзшие ветки и с к о л о л и ей руки, поэтому с ненавистью бросив их на пол у б е ж и щ е девушка испытала Моральное удовлетворение от громкого треска древесины. Выбрала бы ту светловолосую тётку, пади не пришлось бы на к а р а ч к а х под землей ползать, дотмораживать да а зад. Давно запримеченный в сумке набор для розжига охотно прыгнул ей в руку. Спасибо, что даже в темноте инвентарь выводил читаемый текст. Никакой подсветки он не давал, но позволял хоть разобрать, что хранится в инвентаре. Маленький мешочек размером с ладонь, перетянутый бечевкой. Внутри кресало и кремень. Наскальные рисунки придется выводить или не требуется. Господи, кресало, кремень. Ладно, хочешь, не хочешь, теперь это мой дом. И с этим надо мириться. Чем скорее приму правила, тем быстрее смогу адаптироваться. Не нужно быть отпетым выживальщиком, чтобы понять, что з а и н д и в е в ш и е ветки так просто не загорятся. Тяжело вздохнув. Девушка отрезала ножом небольшой кусок рубахи ф а н д р о г а Тот, что не пропотел, оказался относительно сухим. Бросив шерсть поверх сложенных кучкой дров, она начала яростно стучать двумя камешками. Сноп и с к р на секунду разогнал тьму. Еще раз. Шерсть шипела, но отказывалась разгораться. Став на колени прямо над дровами, ф у р и аккуратно подоло, продолжая стучать к а м н я м окресала. Крошечный огонек не смело затлел, словно неуверенный, что хочет принять в дар предложенное ему топливо. Боясь спугнуть его, девушка аккуратно подложила тонкую ветку. Потоптавшись на краю рубахи, Пламя все же перепрыгнуло на ветку. Через несколько минут свет костра разогнал мрак пещеры. Дым уперся в потолок и, стелясь, пустился к выходу. Потихоньку чувствительность возвращалась в о к о ч е н е в ш и е руки. Заболели пальцы, мышцы свело судорогой, прокатившейся сверху вниз по всему телу. Сцепив зубы, Фурия начала разминать их, как делала сотни раз до этого после тяжелой тренировки. Она не заметила, как ее с м о р и л а е й снилась поездка вниз по склону в Банско. Гнетущее напряжение не покидало ее. Аврора не хотела выходить на склон, но непослушное ее в о л е тело ловко защелкнуло крепление сноуборда и лихо п о м ч а л а с ь по трассе. Прекрасный солнечный день в реальности здесь ей казался зловещим и неприятным. Лучи багрового солнца, заходящего вдалеке, кляксами пятнали рыхлый снег. Доска под ее ногами все ускорялась, пока ветер впивающийся ей в лицо Не начал колоть кожу, заставляя глаза слезиться. На трассу выскочил ребенок. Нет, ф а н д р а к с залитым кровью лицом и остекленевшими глазами. Он улыбался, глядя, как сноуборд резко вильнул в сторону и, сломав ограждение, вылетел с трассы. Секунды полета казались ей вечностью, а ель, медленно вырастающая на ее пути, м о н у м е н т а л ь н ы й царь ель, прародительница всех хвойных. В шуме ее кроны слышался хрип и ворчание. Аврора даже не могла закрыть глаза. Хрип нарастал. Вывернутое в полете тело врезалось в ствол, и кукла упала на снег. Фурия вскочила на ноги и сразу же ударилась головой о низкий потолок пещеры. Вам нанесли шесть единиц урона. В груди х о д у н о м ходило сердце. В рту пересохло. Ощущение первобытного ужаса словно парализовало ее. Что? Где я? Что-то крупное, покрытое белоснежным густым мехом, винчивалось внутрь узкого лаза. Хриплые в о р ч а н и е вибраций е з а п о л н я л о пещеру. Два пламенеющих а л о м глаза не спускали с нее взгляда, а крупные толстые клыки в ы ж д и л е ю щ и е щелкали под аккомпанемент. Голодного урчания. На вас повесили, д е б а ф устрашающий взор. Десять секунд. Вы парализованы. Фурия к о с т е н е в смотрела, как монстр пробирается в ее убежище. Твою мать, это что еще за чудище? Ети подросток, седьмой уровень. Подросток? Этот славянский шкаф подросток? И что еще за серебристый череп вокруг имени? Ете не спускал глаз с нее, но периодически на мгновение косился на горящий костер, успевший основательно прогореть, и неодобрительно шипел: "Огонь тебе не нравится, Мразь? Но сейчас-то у меня прикуришь". Стоило д о б а ф у закончиться, как она п и н к о м отправила ворох горящих веток и углей в лицо е т и расшвыряв костер. Многочисленные тени з а п л я с а л и по небольшой пещере. А волна взбешенного рыка пронеслась во все стороны, отразившись и усилившись. Длинный кудрявый мех монстра загорелся, будто облитый смолой. Рывком сдернув со спины запасные штаны, она обернула ими руки и, схватив ближайшую горящую ветвь, с и л о й с к н у л а ее в лицо е т и пробив щеку острой щепкой. В последовавшем вопле боли смешался и ужас, и гнев. Что не помешало ему отмахнуться, прочертив алы е полосы длинными когтями поперек ее туловища и отбросить арчанку к стене. Вам нанесли 140 единиц урона. Ваша выносливость повысилась до 4, плюс 1». и н Жизни в углу опасно замигали оранжевым. От глубоких порезов заструилась неестественная ледяная корка, стягивая и промораживая кожу. Что-то поднялось из глубины ее сознания. Дикий первобытный гнев загнанного в угол животного. Фурия закричала выплескивая ненависть к захватчику, посигнувшему на ее пещеру. Яростный крик. Первый уровень. Один из трех. Мгновенное действие. Восстановление пять минут. Расходует сто единиц энергии. Услышь мой рев. Расовая способность о р к о в усиливает исходящий урон и силу на 30%, а процентов, а входящий урон на 15% н а 30 процентов на секунд. Может пошатнуть решимость врага. Текст пронесся перед ее глазами, не зарегистрировавшись в сознании. Сейчас это были просто непонятные символы. Фурия прыгнула вперед одним с л и т н ы м движением, вбивая обеими руками нож в морду твари, полосу ее и выкрикивая что-то нечленораздельное. И е т и дрогнул, охваченный огнем, залитым черной кровью лицом, он начал судорожно пятиться из пещеры назад. Какие-то цифры проносились перед лицом девушки, но она видела лишь скулящую зубастую морду. С трудом в ы р в а в ш и с ь из отнорка, е т и развернулся спиной к девушке и бросился бежать. В два больших прыжка догнав почерневшую фигуру частично лишенную шерсти в красных липких ожогах, Фурия прыгнула ему на спину. Вогнав кинжал под лопатку, она силой подтянула тело вверх и оседлала шею монстра. Небольшой нож, пригодный больше для решения мелких хозяйственных вопросов, чем для боя, раз за разом впивался в массивную шею чудовища, оставляя многочисленные неглубокие раны. е т и в скинул руки над головой, пытаясь сбросить или схватить девушку. Частые хриплые крики больше не несли самоуверенной угрозы. ф у р я же оттолкнулась от его головы и подпрыгнула высоко вверх, так, словно всю жизнь готовилась к этому моменту. Огромные лапы разминулись с ней в каком-то сантиметре, бессильно хлопнув в пустоте. Камнем рухнув вниз, Арчанка обеими руками вбила к л и н о к в шею Йети, позволяя гравитации увлечь ее, разрезая горло монстра от подбородка и до самой ключицы. Густой поток горячей черной крови ударил на снег, растворяя его. Ети тихо что-то проворчал и, шатаясь, упал лицом вперед, раскинув в стороны лапы. Вы нанесли двести одиннадцать единиц урона. X 2 Избыточный урон 7. Плюс 2635 о п ы т а Получен третий уровень. Плюс 1. Ваша выносливость повысилась до 5. Плюс 1. Ваш интеллект повысился до трех. Плюс 1». Ваше владение кинжалами повысилось до трех плюс один. Безумный Пыл оставил ее так же резко, как и пришел, упав на снег. Девушка только сейчас ощутила боль от ожогов, отдающихся в руках и ногах. Штаны, которыми она укрывала руки, прожжены в нескольких местах, напоминая швейцарский сыр. Свою роль они п р а в д а сыграли, защитили кисти от еще более страшных ожогов. А вот ее собственным штанам Повезло м е н ь ш е Унизительная дырка на попе, полученная, когда она сидела на холке горящего зверя, теперь позволяла холодному ветру резко пробирать ее до костей. Глубокая ночь, а может, раннее утро. Господи, чем я занимаюсь? Никогда так не злилась, что это защущение, о все п о г л о щ а ю щ е й ярости. Поток сумбурных мыслей вихрем проносился в мозгу, не давая надолго остановиться на какой-то одной. Фурия взглянула на кинжал, все еще зажатый в руках. Лезвие сломалось пополам, обломок, скорее всего, остался где-то внутри мертвого монстра. Просто фантастика. Нет, Фортуна, остановись! Я не могу справиться с таким количеством удачи. Достаточно. Сколько там здоровья мне осталось? Злой сарказм не помогал ее настроению. Смертельно хотелось спать и отложить принятие любых решений до утра. Нельзя, труп заледенеет, если даже дикие звери не поедят. Проблема одежды требовала немедленного решения. о б о с к чудовища принес кроме полезной э кипировки очередную непонятную фигню. Штаны с теплой подбивкой. Седьмой уровень. р е д к а я Слот. Ноги. Тип. Кожа. Прочность 70 из 70. 160 брони. Плюс семь к силе. Плюс семь к ловкости. плюс семь к интеллекту, плюс пол п р о ц е н т а к шансу критического удара физической атакой, плюс пол п р о ц е н т а к шансу критического удара магической атакой. О, вот штаны новые очень, кстати. Глаз молодого е т и н е о б ы ч н а я Используется для ремесел. И что мне с этим делать? Фурия попыталась э к и п и р о в а т ь штаны. Интуитивно она уже разобралась в азах игры. Но система ругнулась в ответ. Упрямо вытащила брюки и сумки и силой засунула ногу в штанину. Но ступня у п е р л а с ь в невидимую преграду и застопорилась. Плюнув, она вытащила из сумки длинный нож — ее самую первую добычу. Вам нужен пятый уровень, чтобы э кипровать и этот предмет. Хорошо, хоть в руки брать позволяло. Хэкнув, она погрузила тесак в тушу е т и и начала разделку. Лезвие оказалось потрясающе тупым, только прикладывая н е у д ю ж и н н у ю силу, удавалось его проталкивать. Помогало то, что в отличие от барса ете расставался со своим мехом гораздо охотнее. Большая его часть сгорела в бою, но ей удалось срезать два солидных куска шкуры с груди и живота. Ваше снятие шкур повысилось до пяти плюс три. Ваша ловкость повысилась до пяти плюс один. Когда это я получила еще одну профессию? Ах да, барс. Что-то там проскакивало же. Чертыхаясь, она нашла лог, оказавшийся рядом с пустым чатом, и долго крутила его вверх. Вот драка с Йете. Ваша сила повысилась до четырех плюс один. Ваша ловкость повысилась до трех плюс один. Ваша ловкость повысилась до четырех плюс один. Урон от огня, урон от огня. Ваша выносливость повысилась до трех плюс один. Вот атака барса. Освоена профессия снятие шкур. Вы получили достижение своими руками. Ранг второй. Два из четырех. Описание: изучить две профессии. Награда: усиливает положительные эффекты от первой профессии на 25%. п р о ц е н т о в Закончила листать лог и посмотрела на снятую с ети шкуру. По ее прикидкам, высота чудовища превышала два с половиной метра, а в плечах он мог посоревноваться с взрослой гориллой. Обвязав первый кусок вокруг пояса на манер юбки, она осталась довольна, хотя бы дырку на штанах прикрыла. Из второго должна выйти неплохая подстилка. Не спать же на камнях. Черное мясо, а под шкурой не оказалось и следа белизны. Выглядело жутковато. Выбрав наименее жесткие на ее взгляд куски, Фурия о т к р о м с а л а их, с трудом сдерживая рвотные позывы. Да, девочка, это тебе не куриное филе, купленное в супермаркете, резать. Голод пересилил брезгливость. Мясо, исходящее паром на холоде, быстро замерзало. Пришлось спрятать его в сумку. Мягкий пульсирующий свет мерцающей меш ребер Ете привлек ее взгляд. Она попыталась просунуть руку вглубь. Но ребра ети шли часто стеной, как клетка, охватывая и защищая внутренние органы. Любопытство заставило ее начать долгую битву с костяком монстра. Удивительно прочные ребра выдержали удар р у ч к о й ножа и булыжник, найденный поблизости. В к о н ц о зверев, Фурия начала лупить со всей дури ногой в высоком сапоге. Через несколько минут ребро треснуло и отломилось. Сволочь, даже после смерти мне жизнь отравляет. Засунув руку п о л о к о т ь в отверстие, она нащупала что-то мягкое и чертовски холодное. Даже сквозь остатки штанины, до сих пор служивших обмотками для руки, она ощутила исходящий от источника света мороз, словно набрала полную горсть снега самого дна сугроба. Нет уж, это дело принципа теперь. Упрямо сцепив зубы. Она уперлась коленями в тушу и рванула на себя. Несколько томительных секунд ничего не происходило. Руку, зажавшую неизвестную находку, охватила настоящая стужа. Если по первому прикосновению ей казалось, что она зачерпнула снег, то теперь поняла, что явно недооценила холод. Настоящий жидкий азот оказался куда ближе к правде. Она почти видела, как ледяная корка поползла по ее руке, обхватив кисть. и устремилась к предплечью. прямо на ее глазах начали таять жизни, коих после боя с ъ е т ь осталось меньше трети. девушка терпела, сколько могла, но не выдержав, испустила придушенный крик. казалось, мороз проник ей под кожу и сковал все н у т р о л е д я н н ы м и цепями. а з н об бил тело крупной дрожью, а зубы отбивали чечетку. дурное упрямство не позволяло ей отступиться. Причина многих ее детских горестей и взрослых бед. Сдохну, но доберусь до этой хрени. н у т р о м о щитила, как прорвалась нить, соединяющая нечто, лопаясь одна за о д н о й невидимые узы поддались. Испустила пронзительный крик и выдавив все остатки сил, она выдернула руку из груди й е т и упала на спину с хриплым вдохом. Всю правую кисть девушки покрывала толстая ледяная корка. Крупное белоснежное сердце, мягко пульсирующее, под ее взглядом стало гаснуть. Тонкие голубые прожилки, покрывающие доселе его, стали сливаться по цвету с тканью самого сердца. Фурия рубанула рукой об л и ж а й ш е е дерево, разбивая вдребезги лед. Мелкая крошка часто застучала о стволы. Обессиленная, еле передвигая ноги, она добралась до пещеры. Мурашки, покрывающие все ее тело. Никак не желала и уходить. Схватка с е т и заняла гораздо меньше времени, чем ей показалось. Некоторые ветки внутри укрытия до сих пор не успели догореть. Собрав остатки в жалкое подобие костра, она подкинула свежих дров и, закутавшись в липкую от крови и вонючую шкуру монстра, провалилась в глубокий сон вплотную к огню. В этот момент ожоги страшили ее гораздо меньше, в ъ е в ш е й с я в кожу стуже. Больше сновидения в ту ночь и ее не посещали. Интерлюдия. Она всегда знала, что умрет именно так. С тех самых пор, как Чёртова, вот уж подходящее название, ч ё р т о в о колесо, жутко з а с к р и ж е т а в зависло в километрах над землей. И пусть потом говорили, что ситуация реальной опасности не представляла. И всего лишь заклинила гидравлика, что в штатном режиме сработали с т р а х у ю щ и е механизмы, что расстояние до земли составляло не больше 30 метров, она поняла, что высота будет ее гибелью. Ольга и раньше не любила высоту, самолеты, балконы, но как-то отстраненно, механически, как ребенок, которому объяснили, что в розетку пальцы с о в а т ь нельзя, потому что может ударить током. Но естественно никогда не показывали обугленное тело, подергивающееся в спазмах, покрытое волдырями и запекшейся коркой, отброшенное током от трансформатора. Ды да кто повел бы ребенка на такой урок? Оказавшись в шаге от смерти, своим ощущениям она доверяла больше, чем благостным банальностям друзей, семьи и даже психолога. Ольга будто пробудилась ото сна. Опасности таились повсюду. Смена образа жизни далась ей нелегко, естественно, потребовалось разменять квартиру с опасного д в е д г о этажа на комфортный первый, потеряв в площади. Приходилось планировать путешествия заранее и трястись в поезде по несколько дней. Поменять работу. Офис находился на девятом этаже бизнес-центра, а лифт с о стеклянными стенками плавно поднимающийся наверх не внушал доверия. Подумаешь, немецкий лифт, ч е р т о в о колесо тоже какие-то европейцы проектировали, а оно ее чуть не убило. Сейчас же запертая в клетке, как какая-то глупая канарейка, она смотрела вперед и вниз. Земля находилась так далеко, что облака, неспешно плывущие где-то внизу, казались бесконечным белым ковром. О чем-то вообще думала тупица, когда эту о р л и ц у выбирала? Крылья ей понравились, вид гордый. Прокурор или кто он там в местной структуре говорил громко, но периодически срывался на возмущенный клекот. Тяжело его воспринимать, да и как-то не хотелось. Все внимание з а н и м а л о лишь бездна, внизу, по бокам. Клетка раскачивалась почти м е р н о как маятник огромных часов. Да, сейчас вылетит кукушка. Ольга, нет, теперь Клая. й Хихикнула. истерично и с надрывом. Стражник, стоящий в шаге от клетки, неодобрительно покосился на нее и н а х о х л и л с я Крупные белые перья вздыбились на шее и голове, придавая ему сердитый вид. Какая-то женщина с головой совы, стоящая в двух шагах от стражи, жестом попыталась привлечь ее внимание, но Клая смотрела невидящим взглядом в пустоту, лишь бы это все скорее закончилось. Пересоздам персонажа, всего месяц отыграть, ей подберу донора. Решетов обещал, обещал. Приговаривается к смерти, пусть крылья служащие зло больше никогда не поднимут ее в небеса. Клая ожидала чего-то, может быть, что ей дадут последнее слово, и она сможет объяснить, что произошла чудовищная нелепая ошибка, никакого купца она не убивала, и в банде золотых когтей. не состояла. Вместо этого стражник дернул за рычаг спокойно и буднично. Клетка рухнула вниз и, ускоряясь, полетела к земле все быстрее и быстрее. Перегрузка вжала ее в потолок плюща и в ы т а л к и в а я из легких воздух. Она бы с радостью пустила в ход крылья, останавливая падение. Но клетку делали профессионалы, а ракокра халатности в таком важном деле, как казнь преступников? Ни за что не допустили бы. Ее размеров едва хватало, чтобы сидеть с дискомфортом. Крыльям простора абсолютно не оставалось. Глаза Клаи, зафиксировавшись на приближающейся земле, отказывались закрываться. Ужас затопил сознание целиком. Протяжный безнадежный крик рвался у нее из груди. То, чего она так боялась, вот-вот произойдет. Но в глубине сознания крылось кое-что еще. Одна тысячная интересы и нетерпения, словно смотреть ужастик, опасаясь громкого скримера и одновременно ожидая ее. Клетка обрушилась на каменистое плато, оставив после себя солидную вмятину, пятна крови и птичьи перья, прызнувшие во все стороны, как облако муки. Голос, раздавшийся в пустоте, где оказалась Клая, звучал укоряюще. Так, будто не мог поверить, что она не справилась с самым первым испытанием. Вы провалили стартовый сценарий. Если желаете пересоздать персонажа, нажмите. Вы отказались от повторного создания персонажа. Что? Идет подготовка стартового сценария. Нет, нет, нет! Ожидайте. Ледяной ветер раскачивал клетку, а возмущенный Гоман собравшихся ракокра. накатывал приливом. Уважаемые жители гнезда, граждане, длинное крыло закона всегда накроет преступника. Мы собрались здесь, чтобы привести в исполнение приговор о д н о й из тех, кто скрывался среди нашей стаи. Как проснуться от этого кошмара!